какую-то значительную улыбку, которая мне ужасно как не нравилась. В этом подмигивании было что-то глупое. — У господина Дергачева, — проговорил он наконец, — что у Дергачева? — открыл я глаза. Он победоносно смотрел на меня. — Я и не знаком. — Хм, как хотите, — ответил я. Он мне становился противен.